Издательский дом Союз и издательство Покидышев и сыновья представляют Фёдор Достоевский. Преступление и наказание. Часть первая. Глава первая. В начале июля в чрезвычайно жаркое время под вечер один молодой человек вышел из своей каморки, которую оннимал от жильцов в весеннем переулке на улицу.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 Ему непременно надо было проходить мимо хозяйки на кухне, почти всегда настиг отварённый на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с ней встретиться. Не то чтобы он был так труслив и забит со всем даже напротив, но с некоторого времени он был в раздражительном и напряжённом состоянии.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 Он уже начинал смотреть иначе, и несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, безобразную мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя всё ещё сам себе не верил. Он даже шёл теперь делать пробу своему предприятию, и с каждым шагом волнение его возрастало всё сильнее и сильнее. С замиранием сердца и нервной дрожью подошёл он к приобгромнейшему дому, выходившему одной стеной на канаву,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 Желится оглядывала из щели пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись её сверкавшие темноты глазки. Но увидев на площадке много народу, она ободрилась и отворила совсем. Молодой человек переступил через порог в тёмную прихожую, разгороженную перегородкой, за которой была крошечная кухня. Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная сухая старушонка лет 60. с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом и простоволосая. Белобрысые, малопоседевшие волосы её были жирно смазаны маслом. На её тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было навёрчено какое-то фланелевое трепё, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрёпанная и пожелтелая меховая коцавейка. Старушонка по минутно кашляла и кряхтела. Должно быть, молодой человек взглянул на неё каким-нибудь особенным взглядом, потому что и в её глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость. Раскольников, студент был у вас назад тому месяц, поспешил пробормотать молодой человек с полупоклоном, вспомнив, что надо быть любезнее. О, мне, батюшка, очень хорошо помню, что вы были, отчётливо проговорила старушка, по-прежнему не отводя своих вопрошающих глаз от его лица.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 состояла из дивана с огромную выгнутую деревянную спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке, стульев в пустынном, до двух-трёх грошовых картинок в жёлтых рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках. Вот и вся мебель. В углу перед небольшим образом горела лампада. Всё было очень чистое, и мебель и полы были оттёрты под лоск, всё блестело. Лизаветина работа.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 А в том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать? Много ль за часы-то, Алёна Ивановна? А с пустеками ходишь, батюшка, ничего почитай не стоит. За коречком вам прошлый раз 2 билетиков внесла, а ну и купить-то его новое у ювелира за полтора рубля можно. Рубля-то 4 дайте, я выкуплю отцовские. Я скоро деньги получу.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 остались один хмельной, но немного сидевший за пивом, с виду мещанин, товарищ его толстый, огромный, в сибирке с седой бородой, очень захмелевший, задремавший на лавке, и изредка вдруг, как бы с просония, начинавший прищёлкивать пальцами, раставив руки врозь и подпрыгивать верхней частью корпуса, не вставая с лавки. Причём подпевал какую-то ерунду, силиясь припомнить стихи вроде: "Целый год жену ласкал", или вдруг проснувшись опять, «Попадьяческой пошел, свою прежнюю нашел!» Но никто не разделял его счастье. Молчаливый товарищ его смотрел на все эти взрывы даже враждебно и с недоверчивостью. Был тут и еще один человек, с виду похожий как бы на отставного чиновника. Он сидел особо перед своей посудинкой, изредка отпевая и посматривая кругом. Он был тоже как будто в некотором волнении.